Глава 12. Игорь Геннадьевич стоял рядом со своим УАЗом, поправляя солнцезащитные очки и утирая лицо от пота. Судя по усталому виду, ждет он нас давно. Я поблагодарил техников за работу и пошел в направлении Сапина, захватив с собой Кешу. «А кто этот бородатый человек? Служит в ГРУ, ВДВ, Сань! Ну скажи, где служит!» Перебирал Иннокентий варианты принадлежности Сапина. «В армии! Не задавай пока вопросов, чтоб тебе не показали направление движения!» «О, понял. Значит, все секретно». Мы подошли к Сапину, и командир отряда тепло поприветствовал меня, приобняв. «Ох, Хлюковкин, дорогой, как живой прям! Махнул не глядя», — указал он на Ми-24. «Повышение как-никак. Знакомься, Геннадьевич, это Иннокентий Петров, мой летчик-оператор». «Очень, очень рад», — начал трясти руку Сапину Кеша. «Да я тоже, ай!» — схватился за спину Сапин и слегка согнулся. «Кажется, что Кешу надо убирать подальше. У него аура работает во вред всем». Ха! Никогда не стрелял так, старею, видимо!» — улыбнулся скрючившийся Сапин. «Так, Кеша, иди погуляй, хватит людей калечить». «Ну, я же не специально!» — расстроился Иннокентий, но все же пошел в сторону КДП. И тут же Сапин разогнулся. «Ха!» «Ну, не чудо-юдо этот Кеша. Нормальный парень, но вот катастрофа ходячая». «Сань, такие люди на войне всегда выживают. Ты его со счетов не сбрасывай. А спина моя ха, уже последствия тяжелой работы и возраста». «Геннадич, давай к делу». Командир отряда достал сигарету и закурил. «Брать базы мы уже научились. В лобовых столкновениях у духов шансов с нами нет, поэтому они меняют тактику. Партизанская война...» «Верно. И первое, что замыслило командование, это лишить душманов поддержки из Пакистана. Нам нужно искать караваны и их уничтожать». «Я всегда готов. Что нужно?» «Твой экипаж я забираю под свою опеку. Также беру экипаж братьев с Кавказа. Они парни шумные, но шустрые». «Да уж, багай магай и те еще нарушители спокойствия». «А что, только два вертолета?» «Да вот с тобой хочу поговорить. Кто у тебя есть на примете?» «Ну, пока никого». «Эх, жаль. Ну, тогда пускай янотаев определится. Ты сам-то готов работать?» «Игорь Геннадьевич, странный вопрос». Сапин затянулся и затушил сигарету. «Ну, ты в такой переделке побывал и без единой царапины вышел. Но я-то знаю, что во сне эта горная расщельна снится. Такое не забывается», — похлопал меня по плечу Игорь Геннадьевич. «Командир отряда знает, о чем говорит. Может, пуля меня и не настигла, но пережитая всегда накладывает отпечаток, иногда даже намного сильнее, чем ранение». «Да все нормально. Новый день – новый бой!» Перед вечерней постановкой задач Янатаев вывел меня и Шаклина из палатки. Именно веню КМСК решил определить мне ведущим в пару. «Клюковкин ведет себя в курс дела. Задачу получите уже завтра от наших коллег», — сказал Ефим Петрович и оставил нас. Веня сначала хотел что-то уточнить, но не стал спешить. «Слушай, что такого знаешь ты, чего не знаю я? Что это за секрет? Я командир звена или...» Начал возмущаться Вениамин, подпрыгивая на месте. «Веня, если не хочешь быть или слушай и запоминай». «Я тебе говорил, что я не Веня! Совсем уже забыл, кто тут командир!» Начал тыкать в меня пальцем Вениамин. Я закатил глаза, посмотрел по сторонам и подошел вплотную к Шпаклину. «Значит, слушай сюда, командир. Нам с тобой придется работать вместе. Меня это, конечно, не очень радует. Задача у нас будет специфическая, требующая взаимопонимания. Если у нас его не будет, или я замечу, что в полете ты мне не оказываешь поддержку, отправлю тебя в отпуск с диагнозом «асфальтовая болезнь» чая угрожаешь предупреждаю веня никто не ставит под сомнение т командование, но ты будь командиром а не просто крутым парнем Вениамин насупился но ворчать больше не стал так что за работа такая секретная работаем с личным составом первой отдельной мотострелковой бригады веня упер руки в боки и замотал головой клюковкин да ладно саня мне это не рассказывай нет таких бригад в армии о а вот теперь есть улыбнулся Я. На утро мы с Шаклином ждали группу Сапина. Нам выделили для выполнения задания Ми-24 со стройной пушкой. Борттехник Валера Носов заканчивал проверку вооружения, подвешенного на вертолет и зарядку пушки. «О, давно у нас появились такие вертолеты?» – спросил я, показывая на нажидающие нас ми 24 Они несколько отличались от тех, что мы перегнали из Мактаба сюда. Модификация «П» отличалась тем, что на правом борту имела встроенную пушку ГШ-2-30 с боекомплектом в 250 снарядов. В носовой части пулемет Як-Б-12,7 был демонтирован. Серийно такую модификацию начали выпускать в 1981 году. Хм, видимо, что-то поменялось и сподвигло выпускать их раньше». «Да и не помню уже. Кстати, ты в Торске еще не видел новый вертолет? Ходят слухи, что летчики там уже летают на нем». «О каком вертолете идет речь?» «Да и я точно не знаю. что совсем новое. Говорят даже, что ролевой винт у него на букву «Х» похож». «Да чтоб меня! На дворе 1980-й год, а уже идут такие разработки. Если я правильно помню, Ми-28-й совершил первый полет в 1982-м году». На нем многое было установлено от Ми-24, а Х-образный винт появился и вовсе только в 1986 Хотя, если я подскажу кому надо, смогут сделать и быстрее. Надо, чтоб еще разок приехали в Баграм представители конструкторских бюро, и я им тихонько посоветую. По магистральной рулежке мчался ГАЗ-66. Подъехав к нам, из кузова начали выпрыгивать бойцы в различной одежде. Я насчитал 12 человек, следом подъехал УАЗ. На переднем сиденье в полевой форме сидел начальник особого отдела 109-й дивизии майор Турин. Несмотря на раннее время, он был весьма свеж и бодр. За ним шел и Сапин в полной экипировке. Одет он был в костюм КЗС, на груди трофейный лифчик с полным комплектом магазинов. Как и все бойцы, Сапин тоже был в кроссовках. «Доброе утро, товарищи летчики!» – поздоровался с нами Турин. Следом за ним поприветствовал нас Исапин. Он же и достал карту, чтобы показать район работы. «Так, нам нужно прочесать местность в долине реки Кабула, осмотреть эту степь», показывал на карте Игорь Геннадьевич. «К нам подошли операторы, чтобы изучить район мирта ма марта мар Пытался прочитать название степной местности Кеша, но у него это не вышло. Ха, «Я бы и сам язык сломал, если бы попробовал его с первой попытки прочитать». «Степь Мир Слам Сахиб Дэшт», — быстро сказал Турин без запинок. «Мне даже показалось, он произнес это название на дари Естественно, Вячеслав Иосифович может знать местный язык, но уж очень хорошее у него произношение». «В общем, идем вдоль реки. Осматриваемся, затем выходим на равнину и просматриваем всю степь. Там есть пара брошенных кишлаков. Возможно, караваны идут туда». Я взглянул на карту. Хм, «Есть сомнения, слишком много населенных пунктов». «А вдоль реки много кишлаков, они тоже брошенные?» «Нет, но духов там нет. Над каждым кишлаком красный флаг. Агентура тоже докладывает об отсутствии душманов». а ну это меня дело!» — иронично заметил я. Красный флаг афганцы вывешивали, чтобы подтвердить свою лояльность законному правительству Афганистана. А «Что тебе не нравится, Клюковкин?» — спросил у меня Турин. «Да и ничего, пару раз просто сведения вашей агентуры были недостоверными». «О, Сань, сейчас иначе. Действительно проверены источники. Так что мы только охотимся», успокоил меня Игорь Геннадьевич. Вячеслав Иосифович внимательно на меня посмотрел. В его взгляде так и читалось. «Зайдешь ко мне потом, Клюковкин». Задание разобрали, личный состав распределили по вертолетам и начали готовиться к запуску. «Валера, борт готов?» – спросил я, подойдя к бортовому технику, который уже надевал шлем. «Да, пушка и блоки заряжены. Заправка?» «Так договаривались, чуть больше, чем нужно». «Это хорошо. Неизвестно, сколько будем летать», — ответил я и пошел к кабине. Кеша сходил по нужде и теперь бежал к вертолету. По традиции он не заметил большой ящик и споткнулся. «Ах, блин, он же на борту постоянно был. Чего он тут-то стоит?» Тер колено Иннокентий, скривив лицо от боли. «А чего сейчас не положили? Валер, иди сюда!» Я показал ему на ящик, но борттехник так и не понял, как он оказался здесь. «Ах, «Ну, надо же, на борту был. Ну, ладно, сейчас опять отнесу». «Может, и не пригодятся нам всякие запасные шланги, жидкости и прочий ремкомплект, но с ними спокойнее». Заняли места в кабинах и начали запускаться. В лучах утреннего солнца пыль, осевшая за ночь на поверхности стоянки и поднимаемая винтами, превращалась в золотистый туман. Воздух еще не так раскален, но жара ощущается». «302-й готов», – доложил я в эфир, закончив запуск. «Акап, 301-й, вырулить на полосу». 301 разрешил на полосу», – ответил Вениамин руководитель полетами. Через пару минут мы уже были в воздухе, заняв курс в долину реки Кабул. «2-й 30 метров, интервал 150 метров», – дал мне команду Шаклин. «Понял». У него на борту Сапин, и тот ему подсказывает, какой район нужно осмотреть. Река петляет среди холмов, огибая каменистые остроги. Где-то и вовсе ширина одной из главных водных артерий Афганистана едва превышает сотню метров. Внизу видно, как кто-то из местных забирается на крыши и приветливо машет нам. На ну, надо же, здесь действительно много красных флагов. Ну, значит, не так уж и плоха наша агентура». Дорога на Джалалабад сейчас пустует. Возможно, днем тут пойдут колонны, но сейчас это просто серая полоска в бескрайней холмистой долине. Несколько минут спустя впереди показался изгиб реки один из притоков Кабула, река Лагман. Кишлаков стало меньше. Уже не стоят так плотно друг к другу, да и красных флагов уже нет над домами. «Второй! Отворачиваем степь! Пошли!» Дал команду Шаклин, и я плавно начал разворот вслед за ведущим. Степь со столь длинным названием является так называемой горной пустыней. На большой территории нет ни единого дувала и строения, вокруг только серая пыль и отдельные сухие кустарники. Редкие холмы с расщелинами вполне подходят для того, чтобы спрятаться от наших глаз. «Давай ниже, второй!» – сказал Шаклин, и мы снизились еще. Видимо, Сапин тоже решил, что в расщелинах могут быть духи. Ну, пока не видно хоть какой-то укатанной дороги. Ощущение, что эту степь никто не решался пересекать. «Второй! Что-нибудь видно?» Спросил у меня в эфир Шпаклин. «Ничего, сплошные расщелины, пески и камни». Долго просматривать степь мы тоже не можем. На обратный путь нужно оставить топливо на 35-40 минут. И топливомер подсказывает, что момент окончания наступает. «Проносимся над небольшим холмом. Слева мне показалось, что увидел мотоцикл». «Кеш, слева? Да, наблюдал. То ли мотоцикл, то ли мотороллер». Ответил мне по внутренней связи Иннокентий. «Первый, прошли холм. Обнаружили там мотоцикл. Как приняли?» Вышел я в эфир. «Что обнаружил? Не понял? Повтори!» Переспросил у меня Шаклин. Только я собрался доложить, как в районе двигателей раздался стук. Ощущение, что кто-то постучал. «Триста повтори!» Громче запросил меня Шаклин. Но тут уже повторять смысла не было. Не знаю, что там стукнуло, но давление в гидросистеме начало падать. 301 первый, попадание! Давление в гидросистеме падает! Сажусь на вынужденную!» Ручку управления отклонил вправо, чтобы не зацепить в развороте ведущего. Площадку искать долго не пришлось. Местность почти везде ровная. 302 -й. что случилось? Кто попал? Откуда стреляли?» «Холм в километре, сзади вас. Там старый мотоцикл еще». — Повтори, не слышу! — переспросил Шпаклин. — Да задолбал уже переспрашивать! Нет у меня времени повторять! На борту люди, так что размышлять о правильности действий будем потом. Начинаю снижаться, а давление в гидросистеме продолжает падать. — Валера, приготовься к посадке! — подсказал я борттехнику. Выровнял вертолет, пока он еще управляется от основной системы. — Шасси выпустил! В высота 15... «Десять. Пять. Обороты 95 процентов». Дал отчет кеша «Во все стороны летят куски сухой травы, камни и пыль. Проходим вперед, чтобы нас сразу не накрыло». «Отказала основная гигросистема», — возвестила девушка Рита. Но в этот момент мы коснулись поверхности. Чуть прокатились по земле вперед, и я зажал тормозную гашетку, чтобы остановиться. «Выключение. Покинуть борт». Не успела осесть пыль на площадке, как разведчики заняли оборону вокруг вертолета. Я вылез из кабины и осмотрелся по сторонам. «Распределились по секторам! Связь с командиром группы!» Командовал старший из разведчиков. У спецназа свои уникальные фразы и радиообмен с указанием конкретных действий для каждого бойца. Вокруг сплошная степь, за спиной очертания гор, которые на фоне серо-желтой земли выглядят черной стеной, палящее солнце и сухой воздух, оставляющий на губах частицы песка. «Сань, иди сюда!» – позвал меня Кеша, который с Валерой залез на вертолет и уже раскрыл капоты двигателей. Мне на расстоянии было понятно, что дело дрянь, жидкость АМГ-10 начала уже утекать Вертолет никуда не полетит, пока мы не устраним поломку. «Что скажешь, Валер?» «Ну, пока ничего, надо найти причину». А, «Пока покурите», — ответил бортовой техник. Кеша слез вниз и тоже начал занимать место в боевых порядках разведчиков. Да так отчаянно, что упал прям лицом в песок. Выплюнул все, что насобирал при этом в рот и приготовился к стрельбе. «Ой, Иннокентий, идем со мной!» — сказал я, заметив улыбающегося старшего группы. «А если на нас попрут, что делать-то будем?» «Даже не думай об этом сглазишь. Зная твой уровень везения, мне уже не по себе становится». Пока я разговаривал с Кешей, на посадку зашел Ми-24 шаклин и десантировал оставшихся членов группы. Как только все оказались на земле, Венев залетел и начал кружить над нами. «Понял. Товарищ лейтенант, это вас!» — позвал меня радист спецназовцев. Взяв руки тангенту, я прислонил к уху гарнитуру. «Слушаю, 301 «Как?» «Пока определяемся. Попали в гидросистему. Бортовой смотрит». «Понял. У меня топливо на пять минут. Потом ухожу. Бросать вертолет не будем. Нехпомощь вам соберем и сразу пришлем. Как принял?» «Принял». Валера слез вниз и тут же нырнул в грузовую кабину. К вертолету подошли остальные бойцы группы, а с ними и Сапин. «У него там керосина мало. Ну, вокруг никого, так что проблем не должно быть», сказал Игорь Геннадьевич а главное здесь слово «должно», а как оно будет, посмотрим. Надо однозначно да, ждать подмогу». «Садитесь на вертолет и летите, мы останемся», — предложил Сапин. Рядом стоял Кеша, который начал крутить головой во все стороны. Его я точно вертолет не затащу. «Валер, пока Шаклин в воздухе, давай!» — обратился я к бортовому технику. «Командир, отдавай-ка бездавай. Ты же сам не сядешь к нему в грузовую кабину, верно?» Я повернулся к Геннадьевичу и развел руками. «Ну что поделаешь, вертолет бросать нельзя». Через минуту Валера Носов вытащил тот самый ящик с запасным имуществом и стал его перебирать. «Ну давай, должен быть», — приговаривал он, но потом разозлился и пнул со всей силы ящик. «Кажется, чего-то там не хватало». «Говори, Валер!» «Да и шланги есть, фильтры есть, а вот стакан... нет. Диверсия не иначе», — развел он руками. Наш разговор услышал один из бойцов. Он полез в рюкзак и достал металлический стакан. «Отставить! Им мне тот стакан нужен!» Остановил его Сапин. Со слов Валеры, выстрел оказался настолько точным, что пробил фильтр в гидросистеме. Вместе с ним оказался поврежден и так называемый стакан, куда вкручивается фильтр. «Уму непостижимо, как можно было с нескольких выстрелов попасть в этот самый стакан. Степень вероятности данного события стремится к нулю, ха, если только у тебя на борту нет товарища Кеши. Ну и грешительная везучесть моего оператора я не буду». «Тогда заказываем стакан», — ответил я Валерий и связался с Шаклиным. Он тоже оказался в шоке, но тут же начал передавать информацию на аэродром. Через пару минут Ми-24 Вениамина вышел из разворота и взял курс в сторону баграмы. «Ждем, Геннадьевич!» – сказал я Сапину и начал снимать снаряжение, укладывая его в кабину. Валера залез наверх и начал работу. Мы с Кешей поочередно помогали Носову устранять повреждения. Время шло, становилось все жарче, а наших коллег все не было. Кого мы только не звали по радиосвязи, перебрали все позывные, но все тщетно осматриваюсь по сторонам. Горизонт плывет от невыносимой жары. Во рту давно уже пересохло, но воду пьем очень ограничено. Неизвестно, сколько тут еще сидеть. На юге уже даже появились столбы пыли. Похоже, приближается пыльная буря. Откуда только я здесь взяться при таком слабом ветре? геннадий дай бинокль», — сказал я, растолкав Сапина. Командир отряда уснул под фюзеляжем вертолета, не замечая даже ползающих рядом скорпионов. Взяв бинокль, я полез на втулку несущего винта. Посмотрев в сторону пыльной бури, меня словно током ударило. Внутри стало не по себе. Та самая пыльная буря была большим скоплением духов, движущихся на нас цепью. Повернулся назад и тоже посмотрел в бинокль. Картины еще хуже. К нам на большой скорости двигались десять пикапов. «Геннадич, мы окружены!» – крикнул я. «Что? Как твою мать?» — подскочил Сапин, ударившийся лобом о фюзеляж. Он вылез и встал во весь рост, взяв обратно бинокль, он уже осмотрелся по сторонам. «Да, дела у нас плохи». С каждой стороны минимум по пол сотни духов, движущихся на нас. «Группа! К бою!» — скомандовал Сапин.